Глава пятая Ну вот и суббота, и Вячеслав Боровенко проснулся с радостным предчувствием удачного завершения дела. Голова сегодня не болела, ныла слегка. Но по сравнению со вчерашней выматывающей, раскалывающей затылок на множество частей кипящей лавой, наполненной чугунными гирьками, бьющими изнутри по черепной коробке, это было сущей ерундой, малозаметным комариным укусом и могло расцениваться как состояние полного и абсолютного здоровья. Лиза, конечно, устроила вечером сцену, упрекая его, обвиняла и называла всякими малоприятными словами за то, что по его милости они не смогли выяснить, кем была та дама, с которой встречался в ресторане писатель Богданов и которой он дал деньги в обмен на пухлый конверт. Слава сперва не особенно злился. Он понимал, что жена права и в том, что женщины упустили вина его и только его. Однако по мере продвижения ссоры к стадии скандала в нем начал закипать протест. Против жены. Против ситуации, вынуждающей его заниматься черт знает чем. Против себя самого, не находящего в себе сил противостоять натиску Лизы. Против сына Юрки, по милости которого он оказался втянут в это дерьмо. Против всего. И даже почему-то против погибшего год назад журналиста, за чьими материалами теперь приходится охотиться. Он вяло огрызался в ответ, потом начал повышать голос. В общем, ничем хорошим вечер пятницы не завершился. Зато утром все было по-другому. Ясная солнечная погода, голова не болит, и главное, сегодня соавторы снова соберутся у метра и наверняка Богданов озвучит новую идею, подчеркнутую из полученных накануне материалов. Собственно, можно было бы уже сейчас звонить Николаю или даже напрямую Андрею Степановичу и докладывать, что из троих писателей, работающих в проекте Василий Богуславский, материалы покойного журналиста получает именно Глеб Борисович Богданов. Но хотелось полной уверенности. И, кроме того, так и осталось невыясненным, от кого он их получает материалы эти, И есть надежда, что в разговоре с авторами он об этом скажет. Например, «Я вчера встречался с…» или «что-нибудь в том же роде». «Сегодня, сегодня все станет окончательно ясным» и благополучно закончится». Поэтому настроение у Славы Боровенко, несмотря на бурно проведенный вечер, было стабильно приподнятым. Лиза хранила угрюмое молчание, ему с большим трудом удалось втянуть ее в разговор. Но постепенно она оттаяла, убедившись, что муж обсуждает план деятельности заинтересованно и конструктивно. «Нам нужно сегодня подъехать на Сретенку пораньше». — деловито рассуждал он, поедая сладкую рисовую кашу с яблоками и изюмом. Свой любимый завтрак. И послушать, что будет происходить в квартире, пока мэтр прогуливается по бульварам. — Зачем? — насторожно спросила Лиза. — Что там может происходить? Там одна старуха. Она может с кем-нибудь разговаривать по телефону и что-нибудь сболтнет. Вчера вечером я слушал их, пока писатель спать не улегся, и у меня сложилось впечатление, что бабка знает, с кем и зачем он встречался в ресторане. Там такая, знаешь ли, пикантная ситуация, при которой Богданов от старухи что-то скрывает, а она догадывается и все время его этим шпыняет. Ну, вроде того, что... Он не дело затеял, и что она его не одобряет, и что его матери-покойнице это не понравилось бы. А что Богданов? В голосе Лизы появилась заинтересованность. О, мэтр Богданов, само высокомерие, хмыкнул Слава. Дескать, не впадай в маразм, Глаша, не говори ерунду, что ты себе вообразила, поменьше детективов читай и так далее. И вообще, как ты смеешь меня подозревать в чем-то эдаком? Они вчера даже поругались, но я ни слова не разобрал. Богданов к старухе на кухню пошел, а оттуда почти совсем ничего не слышно, только понятно было, что они разговаривают на повышенных тонах и очень друг другом недовольны. А потом ему кто-то позвонил, не то одна из бывших жен, не то внучка, я не понял. Он ими ни разу не назвал, но глаголы употреблял женского рода. К телефону сначала подошла старуха, голос сразу понизила и принялась нашептывать. Мне было плохо слышно, но я разобрал что-то вроде «Я тебе потом расскажу, а то он рассердится». А потом уж хозяина подозвала. Вот я и подумал, что у бабки с этой родственницей особо доверительное отношение. И пока мэтр будет прогуливаться, она вполне может ей позвонить и поведать что-нибудь для нас интересное. Кстати... Когда она вчера уходила, Богданов ей резко так сказал на прощание. «И прошу тебя, Глаша, перестань соваться в мои дела и морочить мне голову». «Ну что, поехали?» Он залпом допил вторую чашку кофе и поднялся. Лиза тоже встала из-за стола, быстро составила в раковину грязную посуду. «Вечером помою, только сегодня я возьму свою машину». С вызовом произнесла она. «Да, конечно, конечно», — примирительно отозвался Боровенко. К дому на Сретинском бульваре они подъехали в начале десятого. Хотели припарковаться, как и в предыдущие дни, прямо перед подъездом, но субботним утром все места оказались заняты. Автовладельцы, к сожалению, не имели порочной привычки в выходной день вставать пораньше и уезжать на работу. Пришлось парковаться чуть дальше вдоль бульвара, но так, чтобы видеть подъезд. Лиза закрыла машину и пересела к мужу который сразу надел наушники и приготовился слушать. — В сахарнице песка нет, — зазвучал недовольный голос Богданова. — Что-то ты сегодня рассеянная, Глафир Митрофанна. — Сейчас, Глебушка, сейчас, — старуха говорит торопливо и виновато. Сейчас я подсыплю. Шаги стихли, старая домработница ушла в кухню за сахаром, вот она возвращается, звук шагов все ближе. — Ах ты, Господи, прости, Глебушка! — — Да что с тобой сегодня? — вскипел Богданов. — То пустую сахарницу подаешь, то весь песок на пол просыпала. — Я сейчас, — забормотала старуха, — сейчас приберу, не сердись. Я и вправду сама не своя с самого утра. Вот как встала в пять часов, так руки и дрожат. — Заболела? — Богданов мгновенно сменил гнев на искреннюю заботу. — Может, тебе полежать, отдохнуть? — «Да как же полежать, Глебушка? Ведь обед надо готовить. Васенька с Катериной же придут. Я из-за обеда-то и переживаю. А вдруг сегодня опять отраву подсунут?» «Да сколько же можно, Глаша?» «Не было никакой отравы, понимаешь? Не было!» «А ты почем знаешь? Я тебе еще тогда сказал, пойди в милицию, пусть они проверят, чего там в супе-то было. А ты не послушался. Вот и гадай теперь». «Ну хорошо, Глашенька». Внезапно смягчился Богданов. — Пусть ты права, и в супе была отрава. Но сегодня-то ей откуда взяться? Вчера никого постороннего у нас не было, и сегодня не было, и не будет. Так что вари свой суп спокойно и ни о чем не волнуйся. Договорились? Все, я пошел на прогулку. Тихое звяканье фарфоровой чашки облются, звук отодвигаемого стула, шаги Богданова, Тяжелые, уверенные, в отличие от семенящих легких шагов, глафиры. Скрип открывающейся дверцей шкафа, прихожей, шуршание материала, из которого сшито короткое дорогое пальто. В этом месте слышимость была превосходна. Видно, писатель одевался где-то совсем рядом с микрофоном. Дальнейшее ожидание никаких новостей не принесло богдана вышел из подъезда и направился в сторону Большой Лубянки, чтобы на перекрестке выйти на центральную часть Рождественского бульвара. Старуха ушла куда-то в дальнюю часть квартиры, вероятнее всего на кухню, обед готовить, и никаких попыток кому-то позвонить не предпринимала. Телефон, правда, звонил несколько раз, но она, снимая трубку, лишь коротко отвечала «Нет его, будет после двенадцати». После очередного звонка Слава сдвинул один наушник и, закрыв книгу, которую читал, повернулся к жене. «Все-таки странно. Пока бабка дошлепает из кухни до прихожей, телефон успевает прозвонить девять-десять раз. Представляешь, какие расстояния? Почему у него в квартире только один аппарат? Ведь неудобно же, страшно. Может, экономит?» — предположила Лиза, тоже закрывая журнал, который прихватила из дома для чтения. — Да нет, не похоже, — задумчиво протянул он. — У него машина с водителем, хотя мэтр вполне мог бы сидеть за рулем сам. Мы в интервью читали, помнишь? У него права с молодых ногтей и водительский стаж, дай бог каждому. А он барствует, водителя нанял. И при этом на телефоне экономит. В ресторане каждую неделю обедают как минимум один раз, а там цены такие, что один счет целый аппарат, причем из дорогих. У богатых свои причуды. Лиза пожала плечами и снова уткнулась в глянцевый журнал. Ровно в половине двенадцатого писатель вернулся с прогулки. Ну вот, Слава потянулся, насколько позволяло автомобильное кресло. еще полчаса, и начнется самое интересное. Кстати, сейчас бабка ему доложит, кто звонил. Это тоже может оказаться важным. Ты приготовь ручку и бумагу, я тебе продиктую. Лизонька, я уверен, сегодня все разрешится и закончится. Ну, гляди веселей. Он протянул руку и ободряюще погладил жену по обтянутой кожаными узкими брючками коленке. Лиза молча открыла сумку, достала ручку и принялась рыться в поисках листка бумаги. И в эту минуту стало происходить нечто странное. Въехавший в ворота серебристый джип, не найдя места для парковки вдоль тротуара, остановился прямо посреди двора, из него вышли двое мужчин ярко выраженной кавказской внешности, один постарше, слава назвал бы его пожилым, другой значительно моложе лет пятидесяти, оба статные, с прямой осанкой, густыми, хорошо постриженными волосами, в длинных модных плащах. Оба они излучали уверенность в себе, напористость, и снисходительное дружелюбие, свойственное некоторым людям, твердо знающим, что они все равно сильнее, поэтому боятся им некого и незачем. Мужчины вышли из двора на улицу, повернули налево и скрылись за дверью третьего подъезда, того самого, в котором жил Богданов, и через пару минут в наушниках у Боровенко прозвучала трель дверного звонка. — Смотри-ка! Удивленно обратился он к Лизе. «К нашему мэтру гости пожаловали. А я что-то не слышал, чтобы он с кем-то по телефону договаривался». «Может, по мобильному звонили?» Откликнулась Лиза, не отрываясь от статьи в журнале. «Пока он гулял». «Нет», — покачал головой Слава. «Это что-то важное для нас, я чувствую. Я уверен. Погоди-ка». Установленный в прихожей микрофон транслировал в наушники осторожные шаги и громкий шепот. Им повезло. Писатель Богданов и его домработница Нянька остановились прямо возле дверного косяка, в который наркоман Мишани воткнул жучок. «Кто это?» «Не знаю. Ты ждешь кого, Глебушка?» «Нет. Катерине с Васей рано еще». «А вдруг Васечка? Он, бывает, пораньше приходит. Может, открою? Не смей». — Так давай я в глазок гляну. — Стой спокойно, я сказал. Звонок прозвенел снова, долго, настойчиво. Кто бы это мог быть? Даже в шепоте Богданова можно было расслышать не столько удивление, сколько озабоченность. — Батюшки! — ахнула Глафира. — Это же, наверное, он. — Кто он? — Который отраву подбросил. Он и сегодня пришел. И тогда приходил, в среду. «Да кто приходил-то, Глаша?» «Так почем мне знать? Меня ж дома не было, а он и приходил, и борщ попортил. В тот раз не вышло, так он сегодня приперся. Снова пробовать хочет. Не открывай, Гребушка, не открывай. Христом Богом прошу!» «Я и не собираюсь. Хотя, может быть, это и в самом деле Василий, а? Или Екатерина? Неудобно получается». — А ты ему позвони, дай-ка мне трубочку, я на кухню прокрадусь, да и позвоню ему потихонечку, спрошу, не он ли за дверью стоит, ты мне только номер набери, я на память не помню. В наушнике раздались отрывистые попискивания. Богданов набирал номер на мобильном телефоне. Семенящие шаги Глафира Митрофановны зашелестели и затихли, а пространство прихожей снова сотряслось от настойчивых длинных звонков. Боровенко казалось, что он слышит тяжелое дыхание Глеба Борисовича. Что ж, вполне может быть, если пожилой писатель разволновался, хотя чего бы, и прислонился к дверному косяку. Вот послышались издалека шаги старухи, громче, отчетливее. «Это не Васенька! Они с Катериной вместе едут, как раз сейчас в Политехнический музей проезжают!» «Черт!» Кто же это может быть? А я тебе говорю, вызывай милицию. Душегубец это, я точно знаю. Уймись, Глаша, не шуми. Вызывай, Глебушка, ведь погубит он нас. Тише. Слышишь? Лифт. Он уходит. Пойду в окно, посмотрю, может, увижу, кто из подъезда выйдет. Звук легких шагов глафиры и тяжелых Богданова словно ожил и стал перемещаться в сторону от микрофона. Через некоторое время оба гостя появились на улице и почти сразу в наушниках послышалось. Видала? Оба явились. А, так я и знал. Хорошо, что не открыл. Мне нечего им сказать. Зачем же они приходили, Гребушка? Голос старой женщины звучал встревоженно. А шут их знает. Наверное, опять уговаривать меня собирались, потому и нагрянули без предупреждения, чтобы застать врасплох. — Уф, даже кофе выпить не дали сволочи. — Ой, не то ты говоришь, деточка моя, не то, — запричитала старуха. — Не уговаривать они тебя хотят, а убить. Ты же сам знаешь, Глебушка. — Я не хочу это обсуждать, тем более с тобой. Неси кофе. Бровенко снова сдвинул наушник и, наблюдая за мужчинами, свернувшими во двор, с досаду ударил кулаком по приборной доске. — Как? какой же он идиот! Как только в квартире заговорили о лифте и о том, что незваные гости уходят, нужно было немедленно выскакивать из машины и подойти к подъезду, чтобы, как только незнакомцы появятся на улице, пройти следом за ними вплотную, хотя бы те несколько десятков метров до стоящего во дворе джипа, и постараться услышать, о чем они говорят. Пусть не всё, пусть только обрывочные фразы или даже отдельные слова, но надо было постараться получить хотя бы приблизительный Градительное представление о том, кто эти люди и зачем они приходили к Богданову. А он не сообразил. В конце концов, он пищевик-технолог, не разведчик и не оперативник. У него мозги по-другому устроены. Он занимается не своим делом, и поэтому у него ничего не получается. Он допускает ошибку за ошибкой. Если поделиться своими соображениями с женой, она снова начнет ругать его, как вчера. Нет уж, лучше промолчать. Ну что там? Нетерпеливо спросила Лиза. Он что, так и не впустил их? Нет. Но он знает, кто они и зачем приходили. Какая-то темная история. Старуха уверена, что эти кавкасты собираются угробить нашего метра. Как ты думаешь, они связаны с той историей, которой мы занимаемся? Вряд ли, покачала головой она. Ты ведь помнишь, когда вчера позвонила женщина, с которой он встречался в ресторане, он ей выговаривал за то, что она позвонила ему домой. Значит, он свою связь с ней скрывает от старухи. А про дела с этими типами бабка осведомлена. Значит, это разные истории. Славе стало немного легче. Если Лиза уверена, что двое вальяжных кавказцев никак не связаны с погибшим журналистом и его пропавшими материалами, то она не станет бронить его за нерасторопность и недогадливость. Без двух минут двенадцать мимо них медленно проехала машина Катерины Славчиковой. Места перед подъездом по-прежнему не было, и ее темно синий «Опель» остановился далеко в самом начале Сретенского бульвара у Тургеневской площади. Оттуда Екатерина Сергеевна и Василий шли пешком, перебрасываясь короткими фразами. «Удивительно, до какой степени можно не иметь вкуса!» с нескрываемым сарказмом произнесла Лиза, глядя на приближающихся Катерину и Василия. Неужели никто не может ей сказать, что так одеваться не следует? Слава не совсем понял, что имеет в виду жена. Да, Катерина Славчикова смотрелась в короткой куртке и длинной широкой юбке немного странновато, тем более что куртка была перламутрово-голубой, а юбка разноцветной, золотисто-бежево-коричневой, Но ему показалось, что одета писательница не то чтобы безвкусно, а просто не по фигуре. Прямого кроя куртка, похожая на квадрат, не прилегала к талии и доходила как раз до того места, где начинались широкие бедра, а спускающаяся из-под нее свободная юбка образовывала некий прямоугольник. Все вместе производило впечатление поставленных друг на друга детских кубиков – над которыми возвышается аккуратно положенный сверху шарик, очень коротко постриженная голова с круглым лицом. В общем, вид, прямо скажем, не особо женственный, но Катерина же не виновата, что у нее такая фигура. Да и трое родов со счетов не скинешь. А цветовая гамма, что ж, она вполне приемлемая, странноватая, прямо скажем, однако глаз не режет. Не будь злюкой. Примирительно, — сказал он, обернувшись к жене, — она одевается, как все, но не у всех же такая фигура, как у тебя. Какая бы фигура ни была, нельзя носить прямые короткие куртки с прямыми длинными юбками, — безапелляционно заявила Лиза. У нее что, глаз нету? Да еще походка эта. Хоть бы каблуки не носила, если ходить на них не умеет. Слава счел за благо промолчать. Когда жена не в настроении, ее критические замечания бывают не только острыми, но и обидными, а подчас и несправедливыми, уж он это хорошо знал. Зато к внешнему виду молодого соавтора у нее, судя по всему, претензий не было. И его мятые джинсы, и торчащая из-под кожаной куртки теплая клетчатая рубаха Лизу вполне устраивали. Боровенко нажал на кнопку, опустил стекло, но почти ничего внятного не услышал видел только, как шевелятся губы собеседников. В тот момент, когда они проходили мимо машины, в их вялом диалоге наступила пауза. И почему в кино и в детективах всегда удается случайно подслушать всего одно слово, но зато ключевое, проливающее свет на разгадку страшной тайны? Вот они, слава и Лиза, слушают, слушают, третьи сутки слушают, а толку? Где они? Роковые признания и неожиданные откровения? Нету их. Так только кое-какие наблюдения, собираемые по крупицам и складываемые неуверенной и непрофессиональной рукой в довольно шаткую и сомнительную мозаичную картинку. — Давай мне наушники, — сказала Лиза. Я послушаю, а ты отдохни. Если хочешь, сходи перекуси, ты, наверное, голодный. Он с удовольствием снял с головы наушники, протянул их жене и вышел из машины. Не спеша прогулялся до метро, подумал, не пересечь ли площадь на противоположной стороне которой находится Макдональдс, потом решил не затягивать время и купил отвратительный на вид и на вкус хот-дог в ближайшем киоске, запил его стаканом тепловатого чая и вернулся к машине. Садиться в салон не хотелось, он предпочел бы еще немножко походить, размять ноги, подышать воздухом. — Я покурю? — спросил он, нагнувшись к открытому окошку. Лиза молча кивнула. По ее сосредоточенному лицу Слава понял, что она внимательно слушает. Вероятно, в беседе соавторов происходит что-то интересное. Неужели? Хоть бы сейчас повезло. Ведь было же у него с самого утра предчувствие, что именно сегодня все встанет на свои места и закончится. Он выкурил две сигареты, прежде чем снова сел на водительское место. Они скоро выйдут сказала Лиза чуть громче, чем требовалось, потому что наушники мешали объективно оценивать силу звука. «У них на час дня назначена фотосессия с французским фотографом для какой-то большой статьи Фигаро. Сниматься будут на улице, на бульварах». «А по нашему делу есть что-нибудь?» «Уже совсем близко», — Лиза замолчала, прислушиваясь. «Сегодня они дошли до обсуждения хода расследования», И по их изначальному замыслу должна иметь место фальсификация результатов экспертизы. Они это еще в среду обсуждали, помнишь? Но тогда они до самой экспертизы не дошли, потому что не решили, как именно будет совершено самоубийство. А сегодня у них уже все придумано, и подошла очередь, собственно, расследования. Тот из них, кто выдаст сейчас механизм этой фальсификации, и есть тот, Кого мы ищем? Ну вот. Интуиция его не обманула. Все откроется сегодня, уже через пару часов, а может быть и через несколько минут. Собственно, Слава Боровенко ни минуты не сомневался, что доступ к материалам – Погибшего журналиста имеет именно Глеб Богданов, который тщательно скрывает свои контакты с неизвестной женщиной, передающей ему толстые конверты в обмен на деньги. Но ведь ему надо убедить в своих выводах сперва Николая, потом Андрея Степановича, а для этого необходимо побольше фактов. Без пяти час трое соавторов вышли на улицу и остановились перед подъездом, что-то оживленно обсуждая. Через несколько минут появился фотокорреспондент, вчетвером они дошли до перекрестка, вышли на бульвар, точно так же, как делал это каждое утро Глеб Борисович, и, не прерывая обсуждения, стали под руководством чернявого длинноносого француза образовывать живописные группы то рядом с деревом, то на скамейке, то на фоне старинного дома, в котором жил мэтр то на самой середине бульвара, чтобы в кадр попала Тургеневская площадь, то наоборот отходили в сторону Рождественского бульвара и становились таким образом, чтобы в кадре оказалась табличка с названием улицы «Большая Лубянская». Вероятно, фотограф наслышан был о печальной известности слова «Лубянка» и счел вполне уместным связать его с детективной литературой. По российским меркам, подумал Боровенко, это слишком прямолинейно и даже и примитивно, но на Западе так мало в сущности знают о России, что у них такой снимок будет считаться весьма выразительным. В какой-то момент ему показалось, что соавторы недовольны друг другом. Видно, что-то в сюжете не складывалось так, как им хотелось. На несколько минут между ними воцарилось молчание. Троица стояла спиной к наблюдающим за ней супругам Боровенко, и кто первым прервал молчание, высказав свежую идею, Так и осталось невыясненным. Однако, когда писатели в очередной раз переменили позицию, обсуждение снова шло живо, и по их лицам было видно, что все трое вполне удовлетворены друг другом. Фотосессия длилась ровно два часа, после чего соавторы, пожав руку увешанному аппаратурой французу, вернулись в дом. Слава надел наушники и приготовился, но уже через пять минут понял, что его ждет, очередное разочарование. — Глаша, подавай обед! — услышал он бодрый голос Богданова. — А классно получается с экспертизой. Это уже и Василий. Красивая история складывается. — Да, симпатичненько, — согласилась Катерина. — В целом неординарно, но вполне правдоподобно. Мы молодцы. Все — Все-все, друзья мои, с этим мы разобрались! — зазвучал в наушниках начальственный баритон Богданова. «Надо идти дальше, у нас с вами жесткий график. Все эпизоды, связанные с фальсификацией, я выпишу, а у нас на повестке дня «Любовная линия». А это было домашним заданием для мадемуазель Катрин». В интонациях Василия слышалось неприкрытое ехидство. «Вы, как, любезная Китти, урок выучили? Готовы поведать нам за обедом историю несчастной любви следователя?» — Не следователя, а оперативника, — отозвалась Катерина. — Мы же в прошлый раз решили, что несчастная любовь будет у следователя. — Я передумала. Почему — Почему? Голоса сместились в сторону и стали чуть тише, но оставались по-прежнему отчетливыми. Вероятно, соавторы из прихожей перешли в комнату, которую квартирный вор Мишаня поименовал «столовка типа гостиная». Мне кажется, так будет лучше У следователей без того достаточно эпизодов, чтобы показать его характер и сделать его ярким А оперативник у нас получается каким-то серым Для него явно красок не хватает Что я слышу? Безумная Катарина Вы заговорили, как наш уважаемый Глеб Борисович Вы решили записаться в матрессы и оставить свой след в великой русской литературе? Помолчи, Василий — оборвал его Богданов. — Катерина совершенно права, я и сам об этом думал. И то, что она стремится хоть чему-то научиться у меня, достойно уважения. А вот то, что тебе это кажется смешным, достойно порицания. — Ладно, порицайте меня, я на все согласен, только не оставляйте без обеда. Баба Глаша, а пирожки сегодня будут? Слава силой зажмурился, под веками беспорядочно забегали ярко-желтые точки. — Черт, — пробормотал он, — они успели договориться, пока были на улице. Кто-то из них обрисовал механизм фальсификации данных и экспертизы, сделал вид, что придумал на ходу, а на самом деле взял это из материалов журналиста, и мы опять не знаем, кто именно. — Но ты же уверен, что это Богданов? — осторожно заметила Лиза. «Или ты сомневаешься?» «Я не сомневаюсь», — с досадой ответил он. «Но у нас недостаточно доказательств». Кроме того, Андрей Степанович велел узнать не только, от кого из авторов материалы попадают в книги, но и как и от кого они попадают к самому писателю. Ты помнишь? Он особенно на это нажимал. «Я хочу прийти к Андрею Степановичу с такой информацией, выслушав которую, он мне скажет спасибо, вы свое дело сделали и можете считать себя свободными. Понимаешь, Лизонька, я хочу как можно быстрее покончить с этим, но покончить раз и навсегда, чтобы снова к этому не возвращаться. Я не могу больше». Наверное, он почти кричал, потому что Лиза испуганно схватила его за руку и сильно сжала. «Тише, успокойся. Чего ты распсиховался? Ты не забыл, что речь идет о судьбе нашего сына. Мы с тобой в первую очередь заинтересованы в том, чтобы материалы были найдены, и чтобы они никогда больше нигде не всплыли, а вовсе не о том, чтобы побыстрее отделаться от Андрея Степановича». Мы ему, между прочим, жизнью сына обязаны, а ты рассуждаешь так, будто тебя втянули в совершенно ненужную тебе авантюру, и ты только и думаешь о том, как бы половчее из нее выскользнуть. И, между прочим, если бы ты вчера не повел себя как последний идиот, мы бы уже сегодня знали, кто та женщина, которая передала Богданову конверт. И если бы оказалось, что она каким-то образом была связана с журналистом, например, она его родственница или подруга, можно было бы считать, что мы все выяснили. И сидим мы здесь только по твоей милости. Так что не надо, пожалуйста, никаких истерик. Ты сам виноват в том, что нам приходится тут торчать с наушниками на голове и слушать всякую муть. Но мы будем тут торчать и будем слушать. И не потому, что ты хочешь побыстрее отделаться, а потому что от этого зависит судьба нашего сына. Ты меня понял? Конечно, он понял. Еще бы не понять. При первом же взгляде на администратора косметического салона «Нимфа» Нину Клевцову, Насте Каменской стало понятно, что надежды ее не оправдаются. Она ожидала, что Нина, которая в свое время привела убитую Елену, в те времена ещё Щёткину, на работу в салон, окажется более близка, спокойной, чем Нора Уразова. Знакомая с Еленой всего-то неполных четыре месяца. Все-таки Елена проработала в салоне целый год, и это означает, что целый год она поддерживала, если не дружеские, то хотя бы просто приятельские отношения с Ниной. Ведь она ей даже ключи от квартиры давала для интимных встреч. Однако Настю ждало разочарование». Клевцова оказалась совсем молоденькой девицей, и с первых же минут стало понятно, что если Елену не устроила в качестве подруги умная и неординарная нора, то уж эту юную свистушку она и подавно к себе близко не подпускала. Впрочем, все бывает... И вполне возможно, Елене не нужна была умная и проницательная подруга, а нужна была как раз такая вот глупышка, все принимающая за чистую монету и без всякой критики глядящая в рот своей более красивой и, несомненно, более сильной и опытной подруги. «Будем пробовать», — с тайным вздохом решила Настя, без воодушевления глядя в широко распахнутые голубые глаза сменного администратора. «Расскажите мне, Нина, где и когда вы познакомились с Еленой?» «Так она к нам в салон пришла? Я же рассказывала уже». «А вы еще разочек повторите?» — терпеливо сказала Настя. «С вами ведь мужчина разговаривал, верно?» «А мужчины ничего в женских делах не понимают. Вечно все путают и пропускают самое главное. Значит, Елена пришла к вам в салон. Когда?» «Я точно не помню. В октябре прошлого года, кажется». «Или в начале ноября?» «Она пришла наниматься на работу?» «Нет, что вы, она и не знала, что нам нужен второй администратор. Она пришла на маникюр. Мастер был занят, ей пришлось подождать. Я предложила ей кофе, мы разговорились». «И что было дальше?» «Она сказала, что ищет работу?» «Нет». «Это я первая пожаловалась, что мне одной трудно, потому что штат еще не набрали полностью, мы только что открылись, и нет сменного администратора, поэтому мне приходится работать каждый день». А она тогда спросила, нельзя ли ей поговорить с хозяином насчет работы. Я тут же позвонила Егору Витальевичу, и он ей назначил время для собеседования». Первая неудача. Для Насти куда лучше было бы, если бы Нина рассказала, как встретились с Еленой Щеткиной в каком-нибудь клубе или на какой-нибудь тусовке. Тогда можно было бы начать искать в соответствующих кругах людей, знавших убитую до начала ее работы в салоне. А здесь все снова упирается в тот же самый салон «Нимфа». Впрочем, кроме Нины Клевцовой и охранника, клявшегося, что Елене никто по личным вопросам не звонил и никакие ее знакомые в салон не приходили, здесь есть еще два мастера по маникюру, два парикмахера, два массажиста, два косметолога и два сотрудника, обслуживающих сауну, солярий и бассейн. Итого 10 человек». Не нужно обладать большой сообразительностью, достаточно минимального жизненного опыта, чтобы понимать, что иногда косметолог или массажист знают о клиенте такое, чего может не знать и лучшая подруга. Так что вперед, Каменская. Переходи к следующему блоку вопросов. Скажите, а как Елена оценивала уровень работы салона? Я не поняла. Голубые глаза распахнулись еще шире, и выплеснувшиеся из них недоумение выглядело вполне искренним. Но нравилось ли ей, как работают парикмахеры, например, или косметологи? Что она говорила о качестве их работы? «А что ей говорит то Клиенты не жаловали, значит, все в порядке. Клиенты – другое дело». А вот сама Елена довольна была, например, тем, как ее постригли, как маникюр сделали, как косметические процедуры провели. Ей самой нравилось? Только она же не пользовалась. А вы почему спрашиваете? Ну, мало ли, вдруг она была кем-то из мастеров недовольна, считала, что этот человек плохо работает, не на должном уровне. Она могла даже пожаловаться на него хозяину. «Хозяин, например, этого человека уволил. Вот вам и повод для мести», — туманно разъяснила Настя. «Нет», — Нина отрицательно покачала головой, — «ничего такого не было. Я же говорю, Ленка не пользовалась нашими услугами». Странно. Настя потихоньку подбиралась к тому, что ее интересовало в данный момент. Работать в салоне красоты и не пользоваться его услугами? Это же так удобно!» Прямо на рабочем месте и ехать никуда не нужно. У вас, наверное, и скидки предусмотренные для сотрудников. Да, пять процентов, но Лена у нас ни разу ничего не делала. Девочки даже удивлялись. Я, например, всем пользуюсь, и сауной, и бассейном, и вообще всем, что здесь есть. И девочки тоже пользуются, если у кого есть время между клиентами. Массажи друг другу делают... Головы в порядок приводят, руки, ноги и все такое, а Лена нет. — Почему? Она как-то это объясняла? — Ничего она не объясняла, просто не пользовалась, и все. — Так, может быть, она посещала какой-то другой салон, где работают мастера, которые ей больше нравятся? — предположила Настя. — Ой, да ничего она не посещала! Я вообще поражаюсь! — Нина замолчала и прикусила губу. «Чего-то не договаривает. Случайно обмолвилась и испугалась? Может, э -э, где-то уже горячо?» «Чему вы поражаетесь, Ниночка?» — как можно мягче спросила Настя, чтобы не спугнуть девушку. «Да так». «Нет, да так меня не устраивает». Она заговорила чуть строже. «Я же все-таки из милиции, мне нужно знать все точно. Елену убили. Это дело серьезное, и недомолвками мы с вами не обойдемся». «Так чему вы поражались?» Нина вздохнула и принялась наматывать на палец прядь длинных, рассыпанных по спине светлых волос. «В общем, она же уже умерла, о покойных нельзя плохо говорить». «Нужно!» — чуть было не закричала Настя. «Об умерших своей смертью действительно лучше говорить только хорошее, но об убитых нужно говорить все». И хорошее, и плохое. Ну, давай же, девочка, давай, говори скорее свое плохое а Елене Щеткиной Сафроновой. Может быть, здесь как раз и обнаружится кончик ниточки, за который можно будет потянуть. Ну уже говорите, Нина, не бойтесь. Вы же понимаете, что нам важна любая информация? Осторожно подталкивала ее Настя. Да ну, чего там, такая информация вам не поможет. Нина решительно дёрнула рукой с намотанной на палец прядью и сморщилась от неожиданной боли. и все всё-таки...» «Она вообще за собой не ухаживала», — выпалила девушка, словно собравшись с духом. «У нас в салоне ничего не делала и в другие салоны не ходила. Я вот не понимаю, как это можно в таком возрасте и совсем не ухаживать за собой?» «В каком в таком?» Ну, ей же тридцатник исполнился, пора уже и за лицом следить, и за фигурой, и маникюр уже неприлично самой делать. Хотя бы раз в солярий сходила, чтобы загарчиком... Так нет. Погодите, Нина, а почему вы так уверены, что Елена ничего этого не делала? Откуда вы знаете, что она не ходила в другой салон? Да что ж я не вижу, что ли? Когда она в первый раз к нам пришла маникюр делать, так видно было, что и руки ухожены, и лицо, и голова сделана как надо. И потом до самой свадьбы ничего. У меня глаз намётанный, я такие вещи сразу замечаю. Вот голова у нее, как была тогда пострижена и прокрашена перьями, так до самой свадьбы к ним парикмахер и не прикасался. Волосы растут, корни другого цвета прямо... В глаза бросается, а ей хоть бы что. Ногти не красила, только длину снимала, даже м -м, кутикулы не обрезала. И я видела. А сколько раз я ей предлагала в сауну сходить. Я живу здесь рядом, мне в свою смену неудобно надолго отлучаться. Я и так то у парикмахера сижу, то на маникюре, то на массаже, а в Ленкину смену я прибегала, чтобы в сауне попариться и в бассейне поплескаться. Так я прибегу, давай, говорю, Лена, вместе попаримся. Вдвоем веселее, ты же все равно с места не отлучаешься, так что хоть в сауну-то можно сходить. Нет, ни разу со мной не пошла. Может быть, Елена была равнодушна к своей внешности? Не считала нужным поддерживать красоту? Конечно, не считала. Согласно кивнула Нина. Вот это меня и удивляло. Ведь красота-то есть. Так береги ее, лилей, ухаживай, чтобы подольше сохранилась. А сауна? А что сауна? Не поняла Настя. Сауна — это же не красота, это здоровье. Что же ей и на здоровье, выходит, было наплевать? А вы не пробовали поговорить с ней об этом? Может быть, ей нельзя было посещать сауну по медицинским показаниям? Она не была больна. «Да ну что вы! Ленка была как лошадь здоровая!» «Ой, простите!» Нина снова закусила губу, на глаза навернулись слезы. «Все-таки она умерла, а я о ней так... нехорошо». «Все нормально, Ниночка», — успокоила ее Настя. «Мы ведем расследование». А во время расследования всегда так получается, что и человек вроде хороший, а приходится о нем какие-то не совсем красивые детали выяснять. Все в порядке. Вот вы сказали, что Елена совсем не ухаживала за собой до самой свадьбы. А потом? Ну, потом-то все переменилось. Только она в наш салон все равно не ходила. То есть не пользовалась. Она продолжала работать, а в свободные дни ездила красоту наводить. «Куда?» «Не знаю». Она не говорила. «Но видно, что место какое-то навороченное, и мастера там дорогие. Одни ногти чего стоят, со стразами, с миниатюрной росписью. Работу такого уровня только лауреаты конкурсов делают, а их услуги, знаете, как оплачиваются». Настя знала, и если будет нужно, она легко найдет того мастера, который в последние два-три месяца делал Елене Сафроновой маникюр. Только вот нужно ли это? Что о ней может знать такой мастер? То же самое, что знает муж или Нора Уразова, или та же Ниночка Клевцова. А Насте нужны сведения о жизни убитой в период более ранний. Ладно, с этим блоком вопросов пока можно закончить и переходить к следующему. «Нина, вы замужем?» Из материалов дела было известно, что Клевцова в зарегистрированном браке не состоит, но зачем тогда она брала у Елены ключи от квартиры? От кого скрывала свои похождения? От постоянного сожителя? Так не проще ли было бросить его, если он не устраивает ее до такой степени, что она ему изменяет? Мутная какая-то ситуация. Может, Егор Сафронов наврал насчет ключей? «Нет, а что? Егор Витальевич сказал, что вы иногда брали у Елены ключи от ее квартиры. Это правда?» «Конечно, правда. А что? Я и не скрываю. Я и тому милиционеру об этом говорила. А что, нельзя?» «Ну вот, уже ощерилась. Прямо ежик какой-то, а не голубоглазая блондиночка, нежненький цветочек». «Да нет, почему можно?» – улыбнулась Настя. «А зачем вам чужая квартира?» Так куда же мне приводить-то? Я с родителями в коммуналке живу, у меня отец вообще долбанутый. Если меня с мужиком увидит, убить может, да и мать такая же, психи ненормальные. Может, не стоит так о родителях говорить, заметила Настя без всякой, впрочем, нравоучительности. Забавная девочка это Ниночка. Думает о том, как бы соблюсти приличие, рассказывая о покойной, но в сущности совершенно посторонней женщине и абсолютно не выбирает выражения, говоря о собственных родителях. Меня, Ниночка, не интересуют ваши кавалеры. Меня интересуют ключи от квартиры Елены. С какой примерно периодичностью вы их брали? Как? Растопыренные ежовые иголки исчезли, уступив место новому витку недоумения. Очевидно, Настя слишком сложно сформулировала свой вопрос. Да, эта юная наяда определенно не годилась в подруге Елене Щеткиной Сафроновой. Как часто вы их брали? Раз в месяц, раз в неделю. А что? Ну вот опять. Да чего же она всего боится-то? Запуганная какая-то. «Хотя, если удается пробить стену о настороженности, то речь льется, можно сказать, рекой. Вон как про Еленину неухоженность рассказывала. Соловьем пела. Ниночка, я повторяю, меня не интересует ваша личная жизнь. Меня интересуют ключи. А что с ключами? Господи, а глазки-то у нее забегали». «Неужели именно здесь находится то самое горячо, которое Настя безуспешно пыталась искать в разговорах вокруг массажистов и косметологов?» «С ключами все в порядке», — спокойно сказала Настя. «Вот в э, вашей семье сколько комплектов ключей?» Дофига? Это много или мало?» — улыбнулась она. «Пять», — пояснила Нина, не сдержав ответной улыбки. «У вас, у отца, у матери, еще у кого?» У брата он отдельно живет. И еще запасные, а они у соседей лежат на всякий случай. Вы свои ключи от маминых, например, можете отличить? Ну, конечно. Каким образом? Ключ, он и есть ключ. Как вы их различаете? Связки разные, брелоки разные. У мамы еще ключ от почтового ящика висит, а запасные вообще не на кольце, а на синей ленточке. Я не понимаю, к чему вы спрашиваете?» Да все очень просто, Ниночка. Вот Елена давала вам ключи. Я хочу знать, это были каждый раз одни и те же ключи или разные? Или вы внимания не обращали? Ах, вот вы о чем! Ей бы на этом моменте расслабиться, а она еще больше напряглась. Да что ж такое-то? «Где-то здесь, в этой теме ключей, сидит большой ржавый гвоздь, который мешает девушке Нине Клевцовой спать спокойно». «Да, я именно об этом», — жестко произнесла Настя. «Опишите мне ключи, которые вам давала Елена». «Ну, в общем, ладно, все равно Егор Витальевич меня, наверное, уволит. Короче, сначала Ленка мне дала ключи и сказала, чтобы я их не возвращала». Это было еще зимой. Она сказала, что в ее смену, когда она на работе, я могу пользоваться квартирой, только чтобы я обязательно предупреждала, что я туда пошла. Я тогда еще удивилась, что она ключи на совсем отдаёт. Она сказала, что ситуации всякие бывают, случается, что все складывается неожиданно, и что же мне каждый раз к ней в салон ехать за ключами – В общем, она мне их дала и сказала, что я могу приходить, когда мне надо, только чтобы обязательно предупреждала. Так что ключи были все время одни и те же. А потом... «Вы их потеряли?» — подсказала Настя. «Или у вас их украли?» Подсказывала она по наитию, вовсе не будучи уверенной в правильности своей догадки. Но оказалось, что попала в точку. «Я не знаю». Прошептала девушка. «Сначала я думала, что потеряла. Я сразу Ленке сказала об этом». «И как она отреагировала? Ругала вас? Была недовольна?» «Да нет, вроде бы». «Она плечами пожала, мол, с кем не бывает». «Когда это случилось?» «Недавно совсем. Недели три назад». «Понятно. Вы с тех пор со своими кавалерами не встречались? Или брали ключи?» «Нет, не брала». Нужно было один раз такая ситуация, но я побоялась Ленку просить. Неудобно. Одни ключи потеряла, а вдруг другие тоже потеряю. В общем, я не стала к ней обращаться. «Припомните, Нина, при каких обстоятельствах вы потеряли ключи?» То да разве я знаю? Были, были, а потом я хотела... Ну, в общем, мы приехали, я в сумочку полезла уже перед дверью, а их нет». «А вот это «были-были» когда в последний раз случилось?» «Нина, мне нужно точно знать, в какой момент ключи еще были у вас, а в какой их уже не было». «Когда вы были в квартире Елены?» «Я, кажется, числа пятого или шестого. А поточнее, по журналу посмотрю, можно?» Она так робко взглянула на Настю, что то и, несмотря на серьезные ситуации, стало смешно. Бедная запуганная птичка. Ей уже известно, что убийца открыл и закрыл квартиру Елены ключами, и поскольку ей и в голову не приходит подозревать самого Сафронова в убийстве жены, то она смертельно боится хозяйского гнева. Ну а как же? Ключи якобы потеряла, а, может, и не потеряла вовсе, а сама будущему убийце отдала за деньги или там еще за что. Уволит она ее, как пить дать уволит, как только узнает, куда делся третий комплект ключей. Не напринялась листать журнал предварительной записи посетителей, руки у нее дрожали, и она все время пролистывала нужную страницу. Наконец нашла то, что искала. Поводила тоненьким пальчиком по строчкам. Вот, это было в тот день, когда клиенты в сауну не пришли. Они на восемь вечера записались, а в полвосьмого позвонили и сказали, что не придут. Больше ни у кого клиентов не было, только у парикмахера тетка на покраске сидела. Ну, я и ушла пораньше. 6 октября в понедельник. Значит, 6 октября ключи точно были? Точно. «А потом, когда вы их видели?» «Ой, я не помню точно. Открываю сумочку, вроде вижу, что они есть, но я же внимания специально не обращаю. Когда вижу, а когда и не вижу. Вот когда дверь надо было открыть, тогда я и поняла, что их нет». «Да, толку от нее немного. Жаль, Миши доценка нет рядом». Вот уж у него она вспомнила бы с точностью до минуты, когда ключи еще были, а когда их уже не стало. «Хорошо. Теперь назовите мне точно дату, когда вы приехали к Елене и обнаружили, что ключей нет». «На следующей неделе. Это была как раз Ленкина смена, а я выходная. Вот, — она снова полистала журнал, — примерно пятнадцатого или шестнадцатого». «Так пятнадцатого или шестнадцатого?» Настя начала терять терпение от этой наивной приблизительности. «Сейчас». Нина задумалась, так по-детски шевеля губами, что невозможно было на нее сердиться. «Это был первый из двух выходных, мы работаем два дня через два, и я хотела...» В общем, мы собирались на два дня осесть у Ленки на хате продуктов, накупили всякого разного, приехали, значит, пятнадцатого. И когда вы сказали Елене о том, что потеряли ключи, да сразу же, а поточнее, ну... Мы сперва потоптались у двери, подумали, потом сумку всю перетряхнули, потом он заводиться начал, мол, раскрутила на бабки, заставила пять сумок жратвы и выпивки накупить, а теперь отворот-поворот. Короче, мы поссорились, он сумки забрал и ушел. Сказал, найдет, с кем приятно время провести. А я в салон поехала. Зачем надо было ехать? Можно было позвонить? – заметила Настя. Нет, что вы, Ленка даже разговаривать не стала бы. Это еще почему? Ой, она в этом деле строгая была, прямо невозможна. Никаких личных разговоров в рабочее время не допускала. Я поначалу об этом не знала. Пару раз позвонила ей в ее смену. Ну, просто потрепаться, узнать, как дела. Так она сразу «Перезвони мне домой вечером». И трубку хлоп. Я даже обиделась. Она мне объяснила, что это неприлично, когда в салоне клиенты в очереди сидят, а администратор по телефону про личные дела болтает. И еще очень плохо, когда клиент дозвониться не может. Два раза наберет номер, а на третий в другой салон позвонит. «Не знаю, может, она и права была», — добавила Нина со вздохом. «В ее смены всегда больше народу по телефону записывалось, чем в мои. Она вообще от стойки не отходила» только если в туалет, и то всегда просила охранника, чтобы трубку брал, если кто позвонит, и просил минутку подождать. Короче, если бы я ей позвонила, она бы и служить меня не стала, поэтому и поехала. Понятно, стало быть, отсутствие личных звонков на работу связано не с отсутствием знакомых, а со строгой служебной дисциплиной. Хоть какая-то ясность, хотя толку от нее. Нина! А зачем Елена продолжала работать? Она удачно вышла замуж, в деньгах не нуждалась, да и декретный отпуск ей полагался. Не знаю. Я ее спрашивала, а она так на меня посмотрела, как будто я совсем дура. Мне даже неприятно стало. — То есть она совсем ничего не сказала? — уточнила Настя. — Или все-таки что-то объяснила? но она сказала, что Егор Витальевич ищет замену, и до начала декабря она доработает. Больше ничего. Тоже мне объяснение». Но для тебя, голубушка, это, может, и не объяснение. Ты к своей работе относишься наплевательски и постоянно торчишь то в кабинете массажа, то у косметолога, то на маникюре, то в парикмахерской, то на телефоне висишь». О твоих ухажерах знают все охранники, даже по именам их могут перечислить, поэтому тебе, само собой, непонятно, как это можно в интересах дела не бросить работу, когда для этого есть все возможности, а ждать, пока тебе найдут подходящую замену. Ну а теперь Настя плавно подобралась к следующей группе вопросов, и пора было начать их задавать. Протокол осмотра места происшествия был составлен практически безупречно, что по нынешним временам является большой редкостью. Копия протокола находилась в оперативно-поисковом деле у Андрея Чебатаева, и Настя читала его, сидя в тесном, заставленном столами, стульями и сейфами в кабинете оперативников в окружном управлении. «Повезло тебе со следователем», — заметила она, не отрываясь от протокола. «Дотошный мужик». «Ага». — ехидно поддакнул Чеботаев. — Да тошный. Если бы у него еще характер был такого же качества, как его профессионализм, так цены бы ему не было. — Андрюша, тебе с ним убийцу искать, а не детей крестить. Отличный протокол, но пустой. Она закрыла папку и потерла пальцами виски. — Почему пустой? — обиделся Андрей. — Сама же сказала, что составлен безупречно. Это с точки зрения учебников по криминалистике. А с точки зрения жизни в протоколе ничего нет. Это я не в упрек говорю. Того, что мне надо, там и не должно быть. А чего ж ты там искала? Ты его сегодня уже в третий раз читаешь. Я, Андрюша, как все женщины, все время надеюсь на чудо. А вдруг найдется малюсенькая деталька, которая мне поможет. — И что, не нашлась? — сочувственно спросил он. Не, «Не нашлась. Придется тебе идти к следователю и договариваться, чтобы он меня в квартиру убитой пустил». «Ты что?» – испугался оперативник. «Я еще жить хочу. Ты знаешь, что будет, если я предложу ему провести повторный осмотр места происшествия?» «Знаю». Она устало вздохнула. Он тебе скажет, что у него нет оснований проводить повторный осмотр, а выносить постановление без всяких оснований значит признаваться в собственной халтуре в том, что первый осмотр проведен некачественно, и это свидетельствует о браке в его работе. И на это он, как сказал бы герой известного кинофильма по кличке Лелик, «пойтить никак не могет. Верно? «Ну вот, сама же все знаешь, Анастасия Павловна». Зачем же меня прямо впасть к леопарду толкаешь? Осмотр проведен хорошо, ты и сама видишь. С чем я к нему пойду? С просьбой. С обычной человеческой просьбой. Мне нужно посидеть в этой квартире, походить по ней, посмотреть, какие вещи покупала себе Елена Сафронова, какие книги читала, какой посудой пользовалась, как мебель расставленная. Мне надо посидеть и подумать. Я хочу попробовать почувствовать эту женщину. Мне нужно попытаться понять ее характер. Если бы я могла, я сама пошла бы к твоему следователю, но я не могу, я для него никто. Я не веду разыскную работу по этому делу. Я, как ты помнишь, осуществляю контрольно-наблюдательную функцию и оказываю практическую помощь». «Ну так как, Андрюш?» «Нет, отпална и не уговаривай, жизнь дороже». Ты прилетела со своим наблюдательным контролем и улетела. А следователь-то окружной. Мне с ним еще работать и работать. И портить отношения как-то, знаешь ли, не хочется. Ох, молодой ты еще, — улыбнулась она, вставая из-за стола и тут же натыкаясь на стоящий рядом стул. Черт, ногу ударила. Больно. Но своему-то начальнику ты можешь позвонить? Зачем? — насторожился Чебытаев. «Спроси, может ли он меня принять. Хочу к нему зайти. На меня будешь жаловаться. А то как же. Обязательно. Скажу, что ты трус и лентяй. Давай, звони». Пока Чеботаев договаривался со своим начальником, Насте в голову пришла неожиданная мысль о преимуществах возраста, близкого к пенсионному. Она в 25 и даже в 30 лет тоже очень боялась испортить отношения с начальниками и со следователями, боялась показаться глупой, боялась вызвать их гнев или даже простое порицание, а сейчас ей все равно. Будут они сердиться или нет, будут считать ее глупой или нет, не имеет ровно никакого значения. Значение имеет только то, что она сама думает о себе и своей работе. И если она уверена, что сработала честно, без халтуры, на совесть, то никакие сторонние оценки ее не убедят в обратном. Но в 25 и в 30 лет этого еще не понимаешь, потому и треплешь себе нервы по пустякам – Может, не так уж и плохо быть сорокатрёхлетней. Нет молодой свежести, юнного задора, маловато перспектив, зато есть мудрость и спокойствие. Ой, ой, ой, уж кто бы говорил про спокойствие, тут засекла на себя. У тебя глаза постоянно на мокром месте, все раздражает, все не нравится, и ты еще собираешься молодого опера поучать, как надо к жизни относиться. Постыдилась бы Каменская. «Иди», — отвлек ее от размышлений голос Андрея. «Он сейчас свободен. Тебя проводить не потеряюсь», — она помахала рукой. «Пока. До скорой встречи». Подполковник Нидбайла, полный, вальяжный, с редким пухом, покрывающим младенческий розовый череп, Был значительно моложе Насти, и она, войдя в кабинет, снова ощутила легкий укол ревности. Этот сделает свою карьеру по всем правилам, и звание полковника получит в сорок лет. А она женщина, и для нее законы писаны совсем другие. — Олег Александрович, вы не могли бы мне помочь? — начала она. Игра была понятна, и ей, и ему обычная аппаратная игра в строгих рамках иерархической структуры. Сейчас Недбайло, следуя правилам этой игры, должен будет изобразить понимающего и всемогущего начальника, без ведома и одобрения которого на этой земле не может даже бездомный котенок родиться. «Слушаю вас, Анастасия Павловна». Внимательный взгляд, показное дружелюбие, пухлые ручки сложены так, чтобы свидетельствовать о готовности выслушать и помочь. Правила соблюдаются. Я оказалась в затруднительном положении. Дело об убийстве Елены Сафроновой взято на контроль на Петровке, но ваши сыщики работают так грамотно, что просто совершенно нечего делать. Вчера меня вызывал мой начальник полковник Афанасьев и спрашивал... «Какую практическую помощь я оказываю по этому делу?» «А мне нечем отчитаться». Она в шутливом отчаянии развела руками. «Это как в шахматах, традиционный обмен ходами. Если я пошел пешкой Е2-Е4, то я демонстрирую готовность вести простейшую игру без всяких изысков. И ты, если ты приличный человек, должен сделать ход Е7-Е5». Иными словами, дать мне понять, что ты все понимаешь, ставить мат в три хода не стремишься, так подвигаешь фигурами и сведешь все к боевой ничьей. А если ты правилами пренебрегаешь и собираешься играть нечто более изысканное, то можешь начать разыгрывать защиту Немцовича и пойти конем на F6. Настя сделала первый ход пешкой и теперь ждала, чем ответит Нетбайла. «Ну, в нашей семье тоже не без урода», — засмущался подполковник. «Не перехвалите моих ребят, а то зазнаются. А, так чем могу помочь?» Ну, слава богу, Нетбайла оказался нормальным человеком во всяком случае пока. Ход он сделал вполне ожидаемый и предписанный правилами. «Я вот тут посидела, подумала. За вашими ребятами ничего переделывать не надо. Они сработали грамотно, и мне тут делать нечего, в смысле практической помощи. А вот за следователем я бы немножко подработала, честно признаться. Это был пробный камень. Оно, как у подполковника Недбайла, со следователем самые, что ни на есть, теплые и дружеские отношения. Тогда дело плохо, но пока еще можно выкрутиться». Однако, судя по тому, как с готовностью закивал подполковник, отношений со следователем Герасимчуком у него не было никаких. Или были, но плохие. «А «Вы же понимаете, Олег Александрович, я человек подневольный. Мне приказали, я выполняю, хотя вот, честное слово, не вижу оснований для того, чтобы это убийство контролировали на уровне ГУВД», — продолжала она. Мы с вами прекрасно знаем, что сыщики, работающие на Петровке, ничуть не лучше оперов с земли, а иногда и хуже, и гораздо правильнее, если вы будете оказывать практическую помощь нам, а не мы вам. Но приказ есть приказ, даже если он нам с вами не нравится. Ваши ребята загружены сверхмеры и заставлять их проверять еще и мои бредовые версии – это неприлично, вы согласны? «А у вас есть бредовые версии?» — поинтересовался подполковник. «У меня могут быть только бредовые версии». Настя улыбнулась как можно обаятельнее. «Потому что все нормальные версии уже или отработаны, или отрабатываются вашими операми, и мне совершенно незачем мешаться у них под ногами. Вот я и выдумываю хоть что-нибудь, чтобы отчитаться перед своим начальством». «Понимаю. Очень хорошо вас понимаю». Снова покивал головой Недбайла. «Ну вот, ритуальные танцы окончены, игра проведена по всем правилам, теперь можно переходить непосредственно к делу. Мне нужно осмотреть квартиру, в которой произошло убийство. Но мне не хотелось бы, чтобы это выглядело как жест недоверия к добросовестности следователя Герасимчука. Он человек самолюбивый судя по тому, что я о нем слышала, очень профессиональный». Он не пойдет на повторный осмотр места происшествия без достаточных к тому оснований. А мне нужно просто побывать в квартире и кое-что посмотреть, кое в чем убедиться. Но без разрешения следователя это невозможно. Вы мне поможете?» Эдбайло поморщил лобик, словно что-то вспоминая. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Позвонил следователю» ну что вы, олег александрович следователь это не ваш уровень я была бы вам очень благодарна если бы вы позвонили его начальнику а тот спустил бы команду гиерасимчуку а меня спросят почему мы пытаемся сразу давить на следователя вместо того чтобы с ним договориться вы пытались с ним поговорить объяснить свою проблему нет я для следователя никто вы же понимаете вот если бы вы «Ну, хорошо». Недбайло нетерпеливо пожевал губами. «Вы действительно не можете обращаться к следователю с подобными просьбами. Но есть же Чеботаев, который непосредственно ведет дело. Почему он не обратился к Герасимчуку? Почему, почему? Потому что боится, что тот на него собак спустит. А Андрюшка не хочет с ним ссориться. Он вообще такой трепетный, совершенно не выносит, когда на него кричат хотя в ментовке работает уже не первый год. Нежный он у вас. А я не имею права его заставлять, у меня таких полномочий нет. Я для него не начальник, а всего лишь контролирующая инстанция. Вы этого не понимаете, господин Нейтбайло, потому что плохо знаете характер своего подчиненного. Ну и что я должна вам ответить? Впрочем, я понимаю, в чем тут дело» неожиданно произнес подполковник, не дожидаясь Настиного ответа. «Чеботаев у нас мальчик нервный. Из-за одного резкого слова удавиться готов. У него с Герасимчуком уже был конфликт, так мы его всем отделом отпаивали. Конечно, парень не хочет нарываться еще раз. Герасимчук тоже не сахар, должен вам сказать, хотя профессионал хороший. Но в гневе выражений не выбирает. Что ж, Анастасия Павловна, Рад был оказаться полезным. Думаю, что мне удастся договориться о вашем посещении квартиры убитой. Я сообщу через Чеботаева. Спасибо. На этот раз Настя была совершенно искренней. Зря она подозревала Олега Александровича в том, что он не знает своих подчиненных. Очень даже знает. И все понял с самого начала. Но игра есть игра» и правила требуют, чтобы определенное количество ходов в ней было сделано обязательно. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь пытался подсчитать, сколько рабочего времени уходит непосредственно на раскрытие преступлений, а сколько тратится на такие вот игрища? Прогибаться, договариваться, соблюдать пиетет, пить вместе водку, сидеть в приемной начальников». В Воскресенье рухнули все надежды. Мэтр Богданов ушел на прогулку, а неугомонная Глафира Митрофановна принялась за уборку. Квартира большая, убирала она ее, судя по результатам прослушивания, частями. В воскресенье подошла очередь прихожей и трех выходящих в нее комнат. Уборку старая домработница производила тщательнейшим образом. И, конечно же, заметила крохотное тёмное пятнышко на деревянном дверном косяке. потерла тряпкой, потом поковыряла ногтем. Не добившись успеха, принесла столовый нож. В наушниках у Боровенко раздавались душераздирающие скрипы и треск. А потом все стихло. Миниатюрный микрофон был обнаружен и стерт с лица земли, как комочек присохшей грязи. Именно так его идентифицировала неискушенная в шпионских штучках Глафира Митрофановна. Лиза сидела рядом с мужем в машине, бледная от напряжения. Надо немедленно звонить Николаю, твердила она. Слава не возражал. Никакого другого варианта поведения он не видел. Пусть Николай принимает решение, что им делать дальше. Продолжать ли наблюдение за соавторами или пытаться снова найти Мишаню-наркомана и поставить в квартиру Богданова новый микрофон. Николай молча выслушал сбивчивый рассказ Боровенко, выругался сквозь зубы и велел пока ничего не предпринимать. — Я доложу Андрею Степановичу, — сказал он и положил трубку. В тот же день вечером сам Андрей Степанович на своей даче нежился в объятиях давней подруги, той самой красивой холёной седой женщины, в обществе которой несколько недель назад жарил шашлыки в компании с ее мужем и обсуждал перспективы использования исчезнувших материалов погибшего журналиста. И он сам его любовницы были уверены что муж давно все знает и молчит потому что его все устраивает устраивает их тесная дружба их давние доверительные отношения их совместный бизнес приносивший огромные доходы в те времена когда андрей степанович был начальником управления внутренних дел крупного региона алла евгеньевна занимала должность главного патолога анатома а ее муж Руководил подчиненными, сидя в кресле начальника экспертно-криминалистического управления. У них и сейчас бизнес совместный, только в другой области, в торговле мебелью, но тоже весьма и весьма прибыльный. После звонка из Москвы Андрей Степанович выполз из подпухового одеяла, накинул длинный халат, в котором почему-то вызывал ассоциации с Ноздревым и отправился на кухню варить кофе. Через некоторое время к нему присоединилась Алла Евгеньевна, полностью одетая. Глядя на нее такую строгую и элегантную, с уложенной волосок-ко-волоску прической и с умеренным, но очень умелым макияжем, просто невозможно было представить себе, чем она занималась всего полчаса назад. Даже подумать такое о ней было бы кощунством. — Ну что, лялечка? — «Прокололись наши московские друзья. Не вышло у них ничего». Спокойно, как бы, между прочим, заметил Андрей Степанович, разливая кофе из турки по маленьким изящным чашкам. Микрофон, который установили в квартире Богданова, был случайно уничтожен. И какой козел его ставил, хотел бы я знать. Неужели не понимал, что нужно выбрать место, недоступное случайностям? «Андрей...» «Я тебя предупреждала, что дешевизной ты платишь за качество. Ты хотел найти людей, которые сделают для тебя работу бесплатно за голую идею?» «Не за идею, душечка, не за идею, а за собственного сына», — поправил ее Андрей Степанович. «Это все равно». Она недовольно тряхнула головой. «У них недостаточно денег и опыта, чтобы нанимать дорогих исполнителей. Они нанимают дешевых, и вот результат. Мне кажется, то, что предлагал Сеня...» «Много твой Сеня понимает», — фыркнул он. «Он эксперта не сыскарь. Вот пусть в своих пробирках и ковыряется». «Я сам знаю, что надо делать». Эти московские ребята за своего придурка-сыночка любому глотку перегрызут. Я правильно сделал, что поставил на них. Надо только грамотно сформулировать им задание. И какое задание ты им теперь дашь? Уже придумал? Конечно. Мы пойдем другим путем, сладкая моя. Это будет сложная комбинация, но неординарная и потому элегантная». Ты же знаешь, Ляленька, я люблю элегантность. Она молча улыбнулась. Уж что-что, а -что элегантность этот крупный, тяжеловесный мужчина с выпуклыми глазами действительно умел ценить. Может быть, именно поэтому она столько лет с ним спит. Нет, она его не любит, но спит с ним с огромным удовольствием.